Параграф 2. Война за независимость. Характер и особенности американской революции. Расстановка классовых сил. Война за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов была первой буржуазной революцией на американском континенте. Перед революцией стояла двуединая задача: завоевать национальную независимость и ликвидировав устаревшие социально-экономические и политические институты, консервировавшиеся английским колониальным господством, расчистить путь для развития американского капитализма. В центре буржуазных преобразований стоял аграрный вопрос. включавшей ликвидацию феодальных элементов в аграрном строе, создание благоприятных условий для доступа к западным землям, уничтожение системы плантационного рабства. Как революция, происходившая в период мануфактурного капитализма, война за независимость имела много общего в расстановке классовых сил, с подобными буржуазными западноевропейскими революциями, предшествовавшей ей английской и последующей французской. Гегемоном была буржуазия, над ней еще не нависала грозная тень пролетариата, движущей силой являлись народные массы. Однако американская буржуазная революция имела и ряд существенных особенностей. Противоположность Англии и Франции, буржуазные отношения в Северной Америке с самого начала являлись господствующей экономической и социальной системой, а не укладом. Американской революции предстояло ликвидировать элементы феодализма, а не старый порядок. Меньшая социальная дифференциация, чем в Европе, в результате наличия свободных земель, слабость городской Америки, общеизвестна роль Лондона и Парижа, как революционных центров, в колониях же только 3% населения проживало в городах, что означало незначительное влияние городских низов, союз буржуазии с плантаторами-рабовладельцами. Все это сужало размах революции, масштаб и глубину общественных преобразований. Другой существенной особенностью американской революции в сравнении с европейскими революциями той эпохи была антиколониальная направленность. В процессе войны за независимость против Англии в то же время происходила острая классовая борьба в самих колониях. Колонисты разделились на два лагеря – патриотов и лоялистов. Революционный лагерь патриотов включал трудовой люд городов, мелких ремесленников, наемных рабочих, законтрактованных слуг. Широкие массы фермерства, составлявшие большинство населения колоний, боролись за землю, которая должна была быть свободна от всяких средневековых повинностей. из-за обеспечения доступа к западным землям. Умеренное крыло патриотов составляли различные слои формировавшейся национальной буржуазии, требовавшей уничтожения всех препон на пути торгово-промышленного развития. К умеренному крылу примыкали также южные плантаторы, заинтересованные в расширении своих владений за счет западных земель. Центром революционного движения были колонии Новой Англии. Стан лоялистов включал земельную аристократию, владевшую землей на правах феодального пожалования, многочисленных чиновников английской колониальной администрации, часть купцов, связанную с рынком метрополии, Духовенство англиканской церкви, оказывавшее большое влияние на свою паству. Оплотом лоялистов были колонии Нью-Йорка, Джорджия, Южная Каролина, где значительные позиции сохраняло крупное землевладение. Сила и удельный вес лагеря контрреволюции были весьма значительными. Во время войны в британской армии сражалось около 30 тысяч лоялистов, а после ее окончания до 100 тысяч лоялистов, считая членов их семей, покинули Соединенные Штаты Америки, переселившись в Канаду и вест-индские колонии Англии. Для сравнения отметим, что во Французской революции число иммигрантов-контрреволюционеров составляло 129 тысяч. Но население Франции было в 10 раз больше, чем Соединенных Штатов Америки. Страница 86. Начало вооруженной борьбы и провозглашение независимости. Вооруженная борьба началась весной 1775 года. Первое сражение. Произошло 19 апреля у Лексингтона и Конкорда близ Бостона, когда английские войска пытались захватить склад оружия патриотов, но были отбиты собравшимися по тревоге минитменами и в беспорядке отступили. Вскоре вокруг Бостона вырос двадцатитысячный лагерь Свободы. В июне английские войска пытались захватить одну из господствующих над городом высот, Банкер-Хилл. Но это им удалось лишь после третьего штурма. Потери были огромны. «Еще одна такая победа», — писала одна из английских газет, — «и не останется никого, чтобы принести эту новость». В первых сражениях... американцы успешно применили против английских линейных боевых порядков рассыпной стрелковый строй тактику борьбы вооруженного народа. сражение при Лексингтоне и конкорде стало сигналом к вооруженному восстанию во всех колониях. Отряды волонтеров начали партизанскую войну. в мае 1775 года Отряды фермеров из Вермонта, парней Зеленой горы, вторглись в Канаду. Они взяли Монреаль, но осадок Вебека закончилась неудачей, и американцы отступили. Однако предпринятая экспедиция не была полностью безуспешной. Боясь потерять Канаду, англичане на протяжении всей войны держали здесь значительной силой Даже после начала военных действий многие патриоты продолжали верить, что борьба идет лишь за автономные права колоний. В этот момент, в январе 1776 года, как призывный набат к справедливой войне, прозвучал памфлет просветителя демократа Томаса Пейна «Здравый смысл». Подвергнув беспощадной критике колониальную политику Англии и принципы монархизма коронованных негодяев, он выдвинул концепцию независимой и демократической республики. «Период дебатов закончен. Оружие, как последний ресурс, должно решить спор», – заключал Пейн. Здравый смысл разошелся в 120 тысячах экземплярах. Позднее, в разгар войны, памфлеты Пейна «Американские кризисы» зачитывались по приказу Джорджа Вашингтона перед солдатами, шедшими в бой. Все шире развертывавшаяся антиколониальная борьба требовало руководство из единого центра. Революционные массы рассматривали Конгресс как верховную власть. Однако открывшийся в мае 1775 года, три недели спустя после Лексингтона и Конкорда, второй континентальный конгресс, долгое время слабо отражал решительное настроение масс, и уклонялся от роли центрального революционного правительства. Лишь под давлением обстоятельств Конгресс принял руководство над собравшейся помимо его инициативы армии и назначил главнокомандующим богатого виргинского плантатора Джорджа Вашингтона. Вашингтон 1732-1799 годы, принадлежавший к умеренному крылу патриотов, с недоверием относился к демократическим устремлениям колонистов. Однако в трудные дни войны он проявил мужество, стойкость и талант полководца. Вашингтон в дальнейшем много сделал для превращения милиции отдельных штатов, действовавшей на партизанских началах, в регулярную общеамериканскую армию. Лишь весной 1776 года, под влиянием массового революционного движения, когда ряд колоний объявил себя независимыми штатами, в Конгрессе победило «Левое крыло». 4 июля 1776 года Конгресс принял Декларацию независимости, которая провозгласила создание нового независимого государства Соединенных Штатов Америки. Ее автором был Томас Джефферсон, последовательный демократ, выдающийся представитель левого революционного крыла просветительства. социально философская часть декларации содержала теоретическое обоснование прав колонистов. Отправным ее положением являлась просветительская теория естественных прав человека, которым была дана радикальная трактовка традиционная до сих пор формула жизнь свобода и собственность изменена Перечень неотчуждаемых прав дополнен правом на стремление к счастью вместо собственности. Страница 87. Это придало естественно-правовой концепции гуманистическое звучание. Декларация провозглашала принцип народного суверенитета как основу государственного устройства. Важнейшими положениями декларации были признание за народом право на восстание и идея антиколониализма. Вместе с тем, декларации независимости были присущие черты классовой и исторической ограниченности. Она отразила факт союза буржуазии и рабовладельцев. Из декларации, провозглашавшей Равенство всех людей по требованию рабовладельцев было исключено положение, осуждающее рабство. Провозглашенные права носили во многом декларативный характер, ибо не затрагивали проблемы социального неравенства. Однако декларация независимости имела огромное прогрессивное значение. Первая декларация прав человека. Так характеризовал ее Маркс. Маркс Энгельс сочинение, второе издание, том 16, страница 17. Демократические преобразования, радикальные тенденции в революции. Буржуазия и народные массы находились в одном стане патриотов. но внутри него шла острая борьба. Требования масс и выдвигаемые методы их осуществления шли значительно дальше целей буржуазно-плантаторского блока. Если основной задачей молодой американской буржуазии плантаторов было завоевание независимости, то простой люд, главная движущая сила революции, связывал с независимостью демократизацию социальной, экономической и политической жизни. Демократические устремления народа в социально-экономической области получили выражение в решении аграрного вопроса. Мелкие держатели земли самочинно прекратили выплату фиксированной ренты. В ходе войны Крупные земельные владения лоялистов были конфискованы и распроданы в значительной части небольшими участками. Уничтожение элементов феодализма сопровождалось мерами, которые шли навстречу требованиям сельской и городской бедноты – облегчить доступ к землям Запада. была объявлена недействительная королевская прокламация о запрете поселений за аллегганами а собрание штатов приняли постановление признававшие законными произведенные ранее с кваторами земельные захваты солдатам американской армии в качестве вознаграждения выдавались сертификаты на право получения участка В 100 акров земли на западе. К числу радикальных мер относилось введение максимума рыночных цен на предметы первой необходимости. Особое распространение эти меры, направленные против разгула спекуляции, получили в штатах Новой Англии, где значительным было влияние ремесленников, рабочих и сельской бедноты. стремясь сбить волну недовольства континентальный конгресс поддержал политику регулирования цен но она была отвергнута правительствами большинства штатов как стесняющее свободное предпринимательство социально экономические проекты прежде всего в огражной области занимали важное место в концепциях просветителей демократов джеферсона Франклина пейна Эголитарный характер демократической мысли проявился в осмыслении собственности как продукта исторического развития, а не элемента неизменных естественных прав человека. На этой основе утверждалось право общества на вмешательство в институт собственности. Джефферсон мечтал о фермерской республике, в которой царила бы социальная гармония. Во время войны за независимость он предложил план бесплатного наделения каждого неимущего участком в 50 акров из фонда западных земель. Просветители-демократы выдвигали также проекты введения прогрессивного налогообложения и ограничения размеров крупной земельной собственности и состояний. Широкое движение народных масс способствовало демократизации системы политической власти. Образованные в большинстве колоний конституционные конвенты объявили о создании вместо бывших колоний суверенных республик, штатов и приняли новые конституции. Свидетельством возросшего влияния демократических сил были билли о правах, включенные в Конституции большинства штатов. Они провозглашали буржуазно-демократические свободы. Снижение имущественного ценза расширило круг избирателей. Страница 88. -я. Революция урезала прерогативы исполнительной власти и поставила ее под контроль выборных законодательных органов. Максимально частая сменяемость рассматривалась как гарантия от злоупотреблений. Как правило, срок пребывания губернаторов на посту составлял один год. На этот же срок избирались нижние палаты законодательных собраний штатов. В то же время потерпели неудачу попытки ввести однопалатную законодательную власть. В учрежденных сенатах были представлены крупные собственники. Отмеченные демократические тенденции наиболее отчетливо проявились в штате Пенсильвания. Здесь у власти в течение всей войны находились конституционалисты, единственные политически оформившаяся левая группировка периода революции. Она опиралась на средних и малоимущих фермеров. Конституционалисты приняли самую передовую конституцию этого времени, в создании которой активную роль сыграл Франклин. конституция Предусматривало однопалатное законодательное собрание, коллегиальную исполнительную власть вместо губернатора, значительно расширяло круг избирателей. Проведение демократических преобразований было бы невозможно без участия революционных организаций. Сыны свободы и корреспондентские комитеты в годы войны были большей частью преобразованы в Комитеты Безопасности. Они помогали учреждению новых органов власти, законодательных собраний штатов и городских ассамблей. Велика была роль Комитетов Безопасности как органов революционного насилия. Они составляли черные списки подозреваемых в сотрудничестве с англичанами, арестовывали, а иногда и казнили, И высылали лоялистов. Американская революция двигалась вперед благодаря усилиям народа. Однако, несмотря на значительный размах демократических движений, голос неимущих классов с требованием фактического равенства звучал в американской революции слабее, чем в английской и позднее во французской революции. В патриотическом лагере так и не оформилась в национальном масштабе политическая группировка низов. Временем наивысшего подъема революции являлись 1776-1777 годы, когда давление народа было наиболее значительным и были проведены важные радикальные социальные и политические преобразования. Но в течение всех лет войны руководство прочно находилось в руках буржуазно-плантаторского блока, а американская буржуазная революция не прошла через демократический этап. Ход военных действий в 1776-1777 годах К началу войны соотношение сил было явно в пользу метрополии Англия была центром колониальной империи, располагавшей громадными экономическими ресурсами. Она обладала сильнейшим в мире военно-морским флотом, испытанной регулярной армией. Всего на протяжении войны англичане послали за океан 90 тысяч солдат. в том числе 30 тысяч немецких наемников – гессенцев. Британское командование пыталось вербовать негритянских невольников, обещая им свободу и не без успеха подстрекало к восстанию индейские племена. Создать непрерывную линию фронта вдоль протянувшегося на 1500 миль побережья Атлантического океана было невозможно. Поэтому общий стратегический план англичан заключался в захвате главных портовых городов, удушении восставших колоний блокадой и в постепенном покорении страны. Военные действия 1776-1777 годов развернулись главным образом на севере страны. Отряды колонистов, со времени Банкер-Хилла, осаждавший Бостон, заняли его в марте 1776 года. Однако английский главнокомандующий Хоу, перебросив войска на 300 судах к Нью-Йорку, занял его и продвинулся на юг. Правда, Вашингтон нанес поражение английским войскам у Принстона. Но положение американцев продолжало оставаться критическим. Летом 1777 года англичане заняли Филадельфию, и континентальный конгресс бежал в Балтимор. В ходе войны революционная армия испытывала огромные трудности. Плохо обученная и неопытная, она не имела в достатке оружия и снаряжения. Купцы поставлявшие амуницию и продовольствие, взвинчивали цены. Ради наживы они подчас занимались поставками и для английских войск. Страница 89. На этой странице помещена карта «Война североамериканских колоний Англии за независимость». Громадный урон наносили лоялисты. Они доставляли англичанам шпионские сведения и создавали вооруженные банды. Нежелание Конгресса упразднить рабство препятствовало вовлечению негров в освободительную борьбу. Тем не менее в армии патриотов сражалось немало негров, свободных и вчерашних рабов. В дальнейшем несколько тысяч негров-рабов были выкуплены Конгрессом для вербовки в армию. Многие из них отличились в боях. Особенно тяжелой для американской армии была зима 1777-1778 года, когда армия Вашингтона разбила лагерь у велли недалеко от Филадельфии. Армия страдала от голода, босые солдаты оставляли на снегу кровавый след. Страница 90. -е. Ряды бойцов косили болезни, но именно эта суровая зима стала символом мужества патриотов, выстоявших и сохранивших веру в победу. Воставшие колонисты бросили вызов Англии не только на суше, но и на море. На вооруженных коммерческих судах каперах, число которых доходило до полутора-двух тысяч, они блокировали пути снабжения англичан, а некоторые из каперов совершали рейды к европейским берегам. За время войны... было захвачено около двух тысяч английских торговых судов с двенадцатью тысячами матросов. Не сумев продвинуться вглубь страны, в центральных штатах, английское командование попыталось осуществить новый стратегический план, суть которого состояла в отсечении главного очага революции, мятежной Новой Англии, От колоний Из Канады была направлена семитысячная армия под командованием генерала Бургойна, которая должна была соединиться с армией Хоу в районе Нью-Йорка. Продвигаясь на юг, Бургойн встретил на своем пути враждебное население, остался без продовольствия и застрял в лесах. Вскоре английская армия была окружена и 17 октября 1777 года капитулировала у Саратоги. Это был переломный момент войны, хотя до победы было еще далеко. Международное положение Соединенных Штатов Америки. Окончание войны. Победа под Саратогой значительно улучшила международное положение молодой республики. Соединенным Штатам Америки удалось использовать противоречия между Англией и другими европейскими державами. Абсолютистские монархии Франции и Испании стремились воспользоваться восстанием американских колоний, чтобы свести с Англией старые счёты. и вернуть утерянные в семилетней войне владения в Америке. Поражение англичан подтолкнули их к активным действиям. В 1778 году Франция объявила войну Англии. В следующем году к ней присоединилась Испания, а затем и Голландия. Сильные французские эскадры и сухопутные войска были направлены в Америку. Французы начали также операции с целью изгнания англичан из Индии, а испанцы осадили Гибралтар, ключевую позицию Англии в Средиземном море. Англии пришлось распылять свои силы, и она лишилась превосходства на морях, от которого во многом зависел исход войны в Америке. Позиция России тоже была благоприятная для борьбы Соединенных Штатов Америки за независимость. Хотя царское правительство и испытывало неприязнь к мятежникам-республиканцам, оно было не прочь использовать трудную для английского соперника ситуацию. В 1780 году Россия провозгласила вооруженный нейтралитет, отстаивая право нейтральных стран Перевозить во время войны на своих судах любые товары воюющих стран, кроме оружия. Создание Лиги нейтральных, объединившей ряд стран, завершило международную изоляцию Англии. В 1778-1781 годах англичане перенесли военные действия в Южные Штаты. рассчитывая на поддержку плантаторской аристократии. Ход военных действий на юге напоминал предшествующие события в Новой Англии. Английским войскам удалось одержать ряд побед и захватить крупные портовые города, но попытки продвинуться вглубь страны неизменно заканчивались неудачи. колонисты поднимались на партизанскую войну, изматывавшую английскую армию. Осенью 1781 года регулярные войска Вашингтона совместно с французскими частями окружили армию английского генерала Корн Уоллеса у виргинского города Йорктаун. С моря их поддержал французский флот. 19 октября 1781 года семитысячная армия корн уолса капитулировала это был конец войны по версальскому договору 1783 года англия признала независимость соединенных штатов америки